Глава вторая Снилась. Да ерунда всякая снилась, если разобраться. Куда-то шел, с кем-то спорил, что-то кому-то доказывал. Вроде бы с Лией общался, хотя, может, и со Львом или Аркашей, а то и вовсе с Ингой, но если и с ней, то определенно без всякого эротического подтекста. После пробуждения все как-то сразу смешалось и смазалось, выветрилось из головы. Неуловимо сгинуло, словно утренний туман после восхода солнца. Стоило только растолкать меня со служивцем, когда подошло время дежурства. Туман, к слову, был не только в моем сне, присутствовал он и в реальности. Сгустился в низинке, затопил все там своей непрозрачной молочной пеленой. Впрочем, ясновидению он помехой стать не мог, вот на сверхспособностях я и решил сосредоточиться. Первым делом умылся, зачерпнув в ведре пригоршню воды и сбегал к обустроенному сослуживцами отхожему месту, затем узнал от разводящего связку-пароль-отзыв, а после не стал торчать на всеобщем обозрении, изображая из себя мишень. Уселся на вытащенный из кабины грузовика вещмешок, откинулся спиной на шершавый ствол. Ночью заметно похолодало. Но прорезиненная куртка не промокала и не продувалась ветром. Замерзнуть не замерз. Восполнил убыль внутреннего потенциала и погрузился в легкий транс. Войти в нужное состояние с открытыми глазами оказалось не так-то и просто. Но тут ничего не попишешь. Стою на посту на самом, что не есть переднем крае. Пусть егеря уже куда-то умотали, да только лес большой. Всех вражеских разведчиков им никак не перехватить. Эх, сюда бы зоопата... «А лучше сразу танковую роту. Мечтать так мечтать». Я вздохнул и принялся отслеживать состояние энергетического фона. Активных техник не задействовал, а потому контролировал не столь уж и большую зону. Зато и сам не создавал дополнительных помех. Очень уж не хотелось выдать свое местонахождение, ежели вдруг поблизости окажется вражеский оператор. Вскроюсь и точно первоочередной целью сделаюсь». Туман понемногу редел, стекал по склону расселенное, скапливался над бежавшей меж речушкой, которая огибала нашу высоту, создавая дополнительную линию обороны. Вскоре в молочной пелене начала проглядывать серая лента дороги, и я слегка ослабил концентрацию, помассировал виски. Вновь вспомнился рассказ Вениамина о технике двойного вдоха, вот и задумался о том, каким образом мог бы ее реализовать. Ясно и понятно, что правильнее не заниматься самодеятельностью, а получить доступ к соответствующей методичке. Да только между мной и библиотекой Reeves 500 верст и целая пропасть времени. Когда еще туда попаду? А раз принцип понятен, почему бы и не получить требуемый результат экспериментальным путем? «Имелась у меня одна идейка касательно этой техники, и поскольку откладывать ее проверку на будущее не хотелось, я рассеял в пространстве малую талику внутреннего потенциала, а затем попытался притянуть ее обратно. Что-то даже получилось, только коэффициент полезного действия, несмотря на предельную сосредоточенность, оказался чрезвычайно низок. И что самое печальное, ничем иным параллельно этому процессу заниматься я был попросту не способен». Впрочем, подсказка заключалась уже в самом названии техники. Вот я и принялся подгонять воздействие на выбрасываемую из себя вовне сверхсилу под ритм дыхания. Провозился с полчаса, и вроде бы даже что-то начало получаться, не удалось самого главного – перевести контроль на подсознательный уровень. Так-то все просто – на выдохе выплеснуть из себя энергию, а на вдохе притянуть ее обратно, не позволяя рассеяться. А нет, не выходит каменный цветок. Едва не задохнулся даже». Просто дышал какое-то время, прилагая к тому осознанные усилия. Вот и перехватил контроль над этой функцией организма у бессознательного. А как отвлекся, так и осознал вдруг, что больше не дышу. Пришлось погружаться в медитацию. Пропустить вражеских лазутчиков я нисколько не опасался. Да и лагерь понемногу просыпался. Тут и там сновали бойцы. Потянуло дымком с полянки, где стояла полевая кухня. Начали стучать о каменистую почву лопаты. Мое дежурство уже подошло к концу, когда от леса, на другой стороне расщелины, донесся отзвук, приглушенного деревьями и расстоянием взрыва. Следом там разгорелась ожесточенная перестрелка, и к небу начал подниматься столб черного дыма. А после небольшой паузы захлопали наши минометы, принялись отправлять джунгарам свои смертоносные гостинцы. К этому времени я уже скатился во вражек-блиндаж и забрался в кабину грузовика. Но стрельба мало-помалу стихла, а из леса так никто и не появился. «Похоже, егеря Тарарам устроили», сказал круглолицый унтер, числившийся наводчиком крупнокалиберного пулемета. После достал кесет и принялся сворачивать самокрутку. Звали его Варламом, а второй номер откликался на пулю. Фамилия это или прозвище, я справляться не стал. «Похоже на то», кивнул я. «Кормить-то нас будут сегодня?» «Сейчас принесут». И точно, не забыли, выдали по порции пшонки и два ломтя свежего белого хлеба каждому. Не завтрак в студенческой столовой, конечно, но на природе аппетит разыгрывается волчий. Опять же, сейчас брюха не набьешь, и неизвестно, когда в следующий раз покормят. Как бы ни пришлось выданные в дорогу сухари в воде размачивать. Мы еще толком поесть не успели, когда от окопа к окопу полетела команда готовиться к бою. «Без команды не стрелять!» Дополнительно передавалось от бойца к бойцу. «Не высовываться!» Унтер-офицер и фрейтор поспешно спустились во вражек к грузовику, а я перебрался к настилу блиндажа, улегся рядом и посильнее опустил на лицо козырек кепи. На дорогу из леса выехал конный разъезд джунгар. Лошадки были низкорослыми, но бежали ходко. Тройка кавалеристов спора достигла низа лощины и переправилась через речушку по автомобильному мосту. сразу за которым дорога начинала забирать в сторону, огибая кручу с запада. Один из дозорных время от времени оглядывал окрестности в бинокль. Должно быть, именно он и заметил что-то подозрительное. Кавалеристы вмиг развернулись и во всю прыть поскакали обратно. Вдогонку защелкали винтовочные выстрелы. Одна лошадка споткнулась и кувыркнулась через голову, на спине другой безвольно обмяк поймавший спиной пулю кавалерист. И тогда, помимо снайперов, по последнему из беглецов начали палить все, кому не лень. Даже пулемет с фланга, где расположились пехотинцы, длинной очередью протарахтел. И снова зарали: «Не стрелять! Без команды не стрелять!» Но было уже поздно. «Едва ли головной дозор состоял всего лишь из трех человек, а значит разведчики противника получили определенное представление о расположении наших позиций. И вот что теперь они станут делать?» Я полежал еще немного, потом отполз от опушки и вернулся к бревнышку. Только взял миску, и предчувствием недоброго резануло нервы ясновидения, а миг спустя посреди чистого неба из ниоткуда возникло звено Нихонских штурмовиков. Выйдя на дистанцию кинжального огня, вражеские операторы перестали удерживать оптические иллюзии и звуковые экраны. Вот самолеты с красными кругами на крыльях и проявились одномоментно во всей своей смертоносной стремительности. Высота? Метров сто. Даже головы пилотов за стеклянными фонарями кабин видны. По ушам ударил гул авиационных двигателей. Кто-то крикнул. «Воздух!» Но окончание предупреждения уже потерялось в треске пулеметов и вое авиабомб. Сбегая во вражек, я споткнулся и кувыркнулся через плечо, вскочил и сиганул под накат блиндажа. Тут же загрохотали взрывы, задрожала под ногами земля. Унтер с ефрейтором, наплевав на опасность словить осколок или пулю, забрались в кузов, но самолеты уже промчались над пригорком, унеслись дальше, скрылись из виду за деревьями. По штурмовикам и выстрелить никто не успел, а вот они прошлись по опушке шестью пулеметами, еще и отбомбились, к счастью, не слишком точно. Воронками оказался испещрен преимущественно Косогор. В непосредственной близости от наших позиций легло не так уж много смертоносных гостинцев с неба, да еще какая-то их часть рванула дальше, в лесу. И даже так, кого-то зацепило. Мимо овражка пробежали бойцы с носилками. Они унесли раненого к госпитальной палатке и снова вернулись на пушку, но на этот раз уже без всякой спешки. И также неспешно потащили в лес безжизненное тело. Варлам дрожащими руками принялся сворачивать самокрутку, но табак все просыпался и просыпался. Пуля не выдержал и вытянул из кармана мятую коробку папирос, сунул одну наводчику, и они закурили. Меня и самого потряхивало, очень уж внезапно все произошло. И что самое поганое, даже непонятно, как на такую тактику реагировать. Прибежал прапорщик, спустился во вражек и с облегчением перевел дух. «Все целы!» Вот и хорошо. Остальные как? Поинтересовался я. В разведвзводе пулеметчика контузило. А так обошлось, сообщил Глеб Аспид. Слушайте сюда. До особого распоряжения работать будете исключительно по воздушным целям. Лень и за врага не подниматься. Ясно? Так точно. Варлам сплюнул попавшие на язык табачные крошки и из досады спросил. «Да как тут работать-то? Нехонцев до последнего видно не было. Мы даже прицелиться не успели». Прапорщик встопорщил в недобрые улыбки свои песочного цвета усы. «На этот счет не переживай. Примем меры. Я с вами останусь. Дам отмашку». Заявление это ничего особо не прояснило, но раз уж выкатывать грузовик из овражка не требовалось, я вооружился лопатой и принялся откапывать недоведенную вчера до ума Моментально разогрелся и упрел, снял куртку и кинул ее в кабину. «Это дело!» – похвалил меня прапорщик. «Пуля, ты тоже давай! Не филонь! Копай! За пулеметом и в постоять может!» Ефрейтор последний раз затянулся и выкинул окурок. После спрыгнул из кузова и нехотя взялся за лопату. Сам аспид уселся на бревнышки и вытянул ноги, но полагать его показную расслабленность праздным ничего не деланием было бы ошибкой. Прапорщик работал со сверхэнергией. Создаваемую им энергетическую аномалию я ощущал предельно четко. Фоновые искажения беспрестанно меняли свою интенсивность, словно шла какая-то непонятная подстройка. А затем по пространству пробежалась волна едва уловимых помех. Следом еще одна. И еще. Активный поиск разгонял по округе сверхэнергию с размеренностью биения сердца и совершенно точно осуществлял эти воздействия не аспид. Он лишь неким образом синхронизировался с ними, дабы получить доступ к оценке производимого эффекта. Я воткнул лопату в землю, навалился на нее и вытер солбопот, заодно попытался определить источник странных искажений. По всему выходило, что он близок к позиции зенитного орудия, не иначе задействовал свои способности командир его расчета. Сразу как-то от сердца отлегло. Пусть даже дальность обнаружения вражеских операторов и не была слишком высока, но хоть не лопухнемся, как в прошлый раз, будет время заградительный огонь открыть. Ну а пока копать. Мы с пулей решили не распылять силы и взялись совместно углублять одну щель, попеременно орудуя то ломом, то лопатой. Присутствие прапорщика не позволяло филонить, и очень скоро я втянулся в размеренный ритм земляных работ. В первый миг даже не отреагировал на донесшийся из леса крик «Воздух!» и тут же вскочил на ноги Аспид. «Варлам! Не спать! На 10 часов! Угол 40 градусов! Твой крайний левый! Жди!» крикнул прапорщик и начал обратный отсчет. Три, два... Ефрейтор пуля тут же бросил лопату и полез в кузов грузовика, а я от греха подальше спрыгнул в щель и присел там, укрываясь от возможного обстрела. Один... Крик аспида совпал с разрушением оптической и акустической иллюзий, прикрывавшей до того звено несшихся к земле нихонских штурмовиков, а крик «огонь» потонул в грохоте крупнокалиберного пулемета. Варлам всадил очередь в брюхо своей цели, но лишь издырявил обшивку. Не сбить, не поджечь самолет, не вышло, а вот осколочные снаряды зенитного орудия оказались куда более эффективными. Первый штурмовиков завилял и попытался набрать высоту, скрылся из виду, оставляя за собой дымный след. и почти сразу от мощного взрыва дрогнула под ногами земля. По третьему самолету открыл огонь спаренный пулемет вездехода, но тот промчался над нами так стремительно, что попаданий я попросту не отметил. Следом начали рваться авиабомбы, а только смолк грохот взрывов, как через звон в ушах пробился виск, пронесшийся над опушкой мины. В лесу грохнуло, застучали по сосновым стволам осколки. Прапорщик заорал «В укрытие!» и сам без промедления юркнул под бревенчатый настил. Я колебался недолго, выскочил из недоведенной ума щели и бросился вслед за спрыгнувшим из кузова пулеметным расчетом. скатился во враг и где-то совсем рядом рвануло. На меня посыпались комья земли. Помимо минометов, бить по нашим позициям начала и вражеская артиллерия. От беспрестанного грохота взрывов хотелось схватить лопату и начать закапываться в землю. Звон в ушах сменился гулом в голове, и я создал защиту от ударных волн на случай, если во вражек залетит снаряд или мина. «Моей невеликой мощности вполне хватало на то, чтобы удерживать зону разряженного воздуха и линзу повышенного давления. Еще бы и сверхсилу вихрем закрутил, дабы иметь возможность гасить скорость осколков, но побоялся демаскировать нашу позицию. Если с той стороны среди корректировщиков огня присутствуют операторы, источник столь интенсивных помех они никак не пропустят». А вражек перекрыл кинетическим экраном прапорщик «Аспид». поначалу он ничего такого делать не собирался, но когда снаряд лег так близко, что в щели меж бревнами посыпались струйки, набросанные сверху земли, то не приминуло заботиться дополнительной защитой. И вовремя, почти сразу осколки своим прошли над настилом блиндажа, а могли бы и к нам залететь. Меня от одной мысли об этом так и передернуло. Скорчился бы, закрыл глаза и зажал ладонями уши, да приходилось размеренно перекачивать через себя сверхсилу, работая на предельной мощности. Вот и совладал с приступом... паники, сохранил самообладание. «Это артподготовка, сейчас полезут», предупредил нас прапорщик. Варлам встрепенулся и неуверенно склонил голову на бок. «Летят», заявил он, «точно летят». Лично я в беспрестанном грохоте разрывов даже собственных мыслей не слышал, а вот унтер-офицер ринулся к зенитному пулемёту, но тут же юркнул обратно под и крикнул «Наши! Наши летят!» И точно, это пожаловал республиканский военно-воздушный флот. Два звена истребителей сопровождали десяток тяжёлых бомбардировщиков, пара их отбомбилась по лесу на той стороне расселены и сразу легла на обратный курс. Судя по начавшим подниматься к небу черным дымам, под удар попала дожидавшаяся окончания артподготовки техника противника. Интенсивность обстрела моментально пошла на убыль, а немного погодя и вовсе наступила тишина. Стали слышны отдаленные разрывы авиабомб, не иначе досталась устроившей нам веселую жизнь артиллерийской батареи. Аспид пробрался в дальний конец овражка, распластался там на земле за гранитным валуном и приник к биноклю. «Лень!» – позвал он меня. «Да, господин прапорщик!» «Окопчик здесь лежачий отрой», — приказал командир. «Да брось ты лопату! Не сейчас! Сейчас полезут!» «Я схватил автомат и ползком подобрался к нему, в надежде, что прапорщик заблуждается, и авианалет позволил нам выгадать дополнительное время на подготовку. Но куда там? Почти сразу вновь засвистели мины, а из леса начали выбегать вражеские пехотинцы. Они рассыпались цепью и рванули кричушки. Следом на дорогу вылетел отряд в четыре десятка кавалеристов. Эти устремились к мосту. И сразу на той стороне загрохотали пулеметы, принялись давить огнем наших стрелков. Тяжелые винтовочные пули выбивали фантастиками, «Танчики земли и песка, рикошетели от камней, свистели над головами, с глухим стуком заседали в сосновых стволах. Я подтянул к себе за ремень автомат, но прапорщик Каспит уже принялся отползать назад, заодно потянул за собой и меня. «Не трать патроны», – посоветовал он. «Это разведка боем». Я рискнул задержаться и увидел, как из леса на дорогу выкатились два броневика. Стволы, установленных в их башенках пулеметов, начали посверкивать дульными вспышками – Но одна боевая машина тут же наехала на мину, подскочила и замерла в перекошенном состоянии, лишившись переднего левого колеса, а вторая задымила и начала медленно-медленно сдавать назад. Как видно, ее достали из противотанковых ружей бойцы разведвзвода, а вот наше единственное артиллерийское орудие упорно молчало, но ему, пожалуй, и не нашлось бы достойной цели. Отряд кавалеристов рассеяли и обратили в бегство шквальным огнем пулеметов. Пехотинцы сначала залегли, потом и вовсе начали отступать, теряя под обстрелом человека за человеком. А колеса броневик накрыло прямым попаданием из миномета. Только листы железа во все стороны полетели. Дальше мины начали рваться на опушке, но противник продолжал поддерживать огнем отступающих. Второй броневик заполз под прикрытие деревьев. Там его добили из крупнокалиберного пулемета нашей собственной боевой машины. Зажигательные патроны сделали своё дело. Сначала повалил густой чёрный дым, немного погодя начал рваться боекомплект. На этом всё и закончилось. Вновь потащили вглубь леса раненых. После дошёл черёд и до погибших при артиллерийском обстреле. Таковых оказалось куда больше, нежели при первом авиационном налёте. Прибежал вестовой от командира расчёта зенитного орудия, доложил об отсутствии потерь и поспешил обратно. Тогда прапорщик достал портигар. «Не куришь?» – спросил он у меня. «Это ты, брат, зря!» Варлам поковырялся мизинцем в ухе и заявил. «Не, если они так и станут пехоту в лобовую отправлять, мы тут и всю джунгарскую армию перемолоть сможем. Пусть только патроны подвозят». Пуля покачал головой. Чай не дурные. Чай догадаются. По лесу пробраться и с тылу попробуют нас с высоты сковырнуть». «Пусть попробуют», – зло выдал прапорщик и сплюнул попавшие на язык крошки табака. «Пупок развяжется. Там не разявы пехотинцы. Там пограничники окопались». «Я потряс головой, но в ушах меньше звенеть от этого не стало. Вот и заметил. А говорили, у Джунгар артиллерии нет». «Ну сколько-то набрали», – пожал плечами в Орлам. Мы посидели и обсудили ситуацию, а потом к нам во вражек спустился незнакомый пехотный офицер. «Подпоручик Водолей, командир пехотного взвода». спит в ответ отрекомендовался командиром зенитного отделения и спросил. «Чем обязан?» «Я от штаб Ротмистра, мне унтер на отделение нужен». Брови прапорщика поползли вверх. «Я тут причем? Взводный пехотинцев развёл руками. «Штабс-ротмистер к вам послал. У него свободных людей нет». «Так и у меня нет?» – заявил Аспид. «Послушай, прапорщик», – вздохнул водолей. «У меня на четыре отделения один унтер и два фрейтера, остальные новобранцы». Аспид остался непоколебим. «Не мои проблемы». Подпоручик его словно не услышал. «Фильдфебеля прямым попаданием накрыло, а я не могу в двух местах одновременно быть!» Продолжил он изливать душу. «Если над этими бестолочами унтера не поставить, разбегутся». «Ничем не могу помочь», — отрезал Аспит. Но такой ответ взводного пехотинцев не удовлетворил. «Вот штабс-ротмистру об этом и скажи. Пусть тогда сам кого-то выделяет». «Идем». И они ушли. Я задаченно глянул вслед командиру, а Варлам усмехнулся. «Вот же простой, как три копейки!» Он взял лом и окликнул своего второго номера. «Пуля, хватай лопату!» Они принялись вгрызаться в землю. Я тоже филонить не стал, подхватил автомат и лопату. Ползком вернулся к тому месту, где надлежало выкопать лежачий окоп, и распластался на земле, не желая лишний раз маячить на всеобщем обозрении. До противоположной опушки с полкилометра запросто может снайпер достать. Плоская гранитная плита выдавалась из земли всего лишь сантиметров на десять, и полноценным укрытием служить не могла. Первым делом я начал отгребать от нее мелкие камни, а только очистил небольшой пятачок, послышался голос Аспида. «Лень! Давай сюда!» Я забрался под настил, отряхиваясь. Вышел к грузовику и обратился к командиру. «Да, господин прапорщик!» Тот скорчил недовольную гримасу и огорошил меня неожиданным известием. «Поступаешь в распоряжение подпоручика Водолея. Примешь командование над отделением». Я так и захлопал глазами. «Как так? Я ж за рулем!» «Сменю тебя», — заявил прапорщик. «Но почему именно я?» Аспид тяжко вздохнул. Штабс-ротмистер приказал оказать содействие армейцам и отрядить к ним одного из вахмистров. «Командира зенитного расчета я отдать не могу. Остаешься ты?» «Все, собирай вещички и двигай». «Двигай». «Ну здорово!» Вот только протестовать смысла не было ни малейшего. «Кого еще сбагрить, если не случайного в роте человека?» И я полез в кабину грузовика. Большую часть вещей выложил из мешка и сунул под сидение. Забрал с собой исключительно боекомплект. Имелись у меня серьезные подозрения, что служба на новом месте долго не продлится. «Ну какой из меня командир отделения?» «Ну в самом деле». Подпоручик Водолей отыскал обозной телеги на поляне с полевой кухней и госпитальной палаткой. Полок той был закреплен в поднятом положении. Внутри санитар бинтовал плечо молоденького бойца. Других раненых поблизости не наблюдалось. Только валялась куча окровавленных бинтов из искорузлых, бурых комков ваты. Да сильно пахло кровью и чем-то медикаментозным. «Господин подпоручик! Младший вахместер Линь в ваше распоряжение прибыл!» По уставному отрапортовал я, не забыв отдать честь. Но особого впечатления на нового командира не произвел. Тот смерил меня скептическим взглядом и уточнил. «В корпусе младшим сержантом был?» «Так точно! Командный опыт!» «Начальником караула служил», — сказал я, не став упоминать, что речь идёт о работе в службе охраны института. Взводный пехотинцев кивнул и передвинул ко мне книгу учёта личного состава. А стоило только внести свои личные данные и расписаться за назначение, и ознакомление с уже подшитым туда приказом об откомандировании, спора состряпанным кем-то из подчиненных командира пограничников, объявил. «В четвёртом отделении девять человек, и вот что линь». «Твоя задача не дать этим обалдуем разбежаться», Отвечаешь за это головой. Если кто-то дезертирует, пойдёшь под трибунал. Выбать они могут либо по ранению, либо в случае смерти. И в том, и в другом случае потрудись предъявить раненого или покойника. Усёк? Так точно, ответил я без особого энтузиазма. Не могу сказать, будто так уж близко к сердцу угрозу принял. Но и настроение она мне отнюдь не улучшила. Разрешите вопрос? Спрашивай. Они хоть немного обучены? А сам как думаешь? Вопросом на вопрос ответил взводный. Нет. Нет, конечно. Нами тут просто дыру заткнули. У тебя шесть призывников и три добровольца. Вроде кто-то даже стрелять умеет. Со списком личного состава своего отделения я уже ознакомился, но еще питал какую-то надежду, что не все так плохо. А тут мне ее на корню срубили. Девять новобранцев? Это же караул просто. Оставалось лишь надеяться, что либо к нам подкрепление подойдет, либо в белый камень отступим, задачу выполнив. Ладно, идем с личным составом познакомлю. Позвал меня за собой подпоручик. и двинулся к нашему левому флангу. Отведенные в взводу позиции растянулись метров на 200, а то и все 250, и такое положение дел нисколько не порадовало. Да и командиры других отделений оптимизмом отнюдь не лучились. Сказать по правде, они так еще и смурней моего выглядели. Пока шли вдоль кромки леса, подпоручик попутно проводил вступительный инструктаж, перескакивая с пятого на десятое. Не забыл сообщить актуальную на сегодня связку «Пароль отзыв». Моему отделению нарезали под сотню метров лесной опушки и косогора, а дальше, там, где восточный склон становился заметно более крутым и начинался ельник, расположился заслон пограничников. Водолей сделал крюк и сначала представил меня заправлявшему там старшему вахмистру с окровавленной повязкой на голове, затем повел знакомиться с собственными подчиненными. Вот же аспит, змей подколодный, удружил так удружил, с досадой подумал я, когда где-то впереди раздались крики и ругань. Мы продрались через подлесок и обнаружили, что два бойца увлеченно мутузят третьего, а тот прижимается спиной к сосновому стволу, прикрывает голову руками и не дает повалить себя на землю. Остальные новобранцы в дурно подогнанной форме приспокойно сидели на бревнышке и переговаривались, обсуждая ход драки. Винтовки в пирамидке стояли тут же. «Отставить!» Во всю глотку рявкнул подпоручик и рванул из кобуры на поясе револьвер. «К стенке поставлю, гады!» Парни мигом оставили свою возню. Да и наблюдатели подскочили с бревнышка. Не сказать, будто по струнке вытянулись, но нечто похожее на стойку смирно изобразить все же попытались. «Что тут происходит?» – потребовал объяснений взводный удрачунов. На вид парням было лет по восемнадцать. Белобрысому рядовому, который до того прижимался спиной к сосне и прикрывал голову руками, подбили глаз и расквасили нос. Его оппонентам досталось не так сильно. У невысокого блондина кровил уголок рта, а его долговязому и длиннорукому товарищу прилетело по уху. И ни один ответить не удосужился. Стояли молча, будто воды в рот набрали. «Последний раз по-хорошему спрашиваю». Уже совсем не громко, но как-то на редкость внушительно произнёс водолей. «Что здесь происходит?» У парня с опухшей губой сдали нервы, и он нехотя сказал. «Да этот реакционер развёл свою разлагающую пропаганду!» Взводный рявкнул. «Представиться! Отвечать по форме!» «Рядовой Михаил Галец!» Вытянулся по струнке блондин. «Причиной драки стала недопустимая политическая агитация, господин подпоручик». Драчуны оказались строицей добровольцев. В ряды республиканской армии их привела активная гражданская позиция. Только вот убеждения разнились самым радикальным образом. Двое оболтусов были центристами-скаутами, их оппонент входил в «Правый легион». «Лень, у тебя как с политическими взглядами?» Вникнув в суть проблемы, поинтересовался подпоручик. «Я февралист. Среди этих точно любимчиков не будет», заявил я, изрядно покривив душой. «Центристы-скауты меня своими убеждениями особо не раздражали, а вот активистов правого легиона я на дух не переносил». «Ну и замечательно», — буркнул взводный и обратил свое внимание на бойцов, наблюдавших за дракой со стороны. «А вы, балбесы, их почему не разняли?» Лично я думал, что ответа мы не дождёмся. Но не тут-то было. Худощавый паренёк, форма на котором висела будто на вешалке, развёл руками и бесхитростно заявил. «Так это, стал быть, приказа не было, ваш броди. А может, оно так принято у городских? Нам бы потом, стал быть, ещё и накостыляли за них». Подпоручик пригрозил говорливому бойцу кулаком и скомандовал. «Стройся!» Троица драчунов присоединилась к сослуживцам, которые без того уже стояли вдоль бревнышка. Немного потолкались, занимая места по росту, и замерли. Новый командир отделения Вахмистер Линь указал на меня водолей. Слушаться его беспрекословно. «Все, я ушел». И он ушел, а я остался один на один с девятью новобранцами. Прежде столь многочисленным коллективом руководить еще не доводилось. Но начинающие операторы в отстойнике какие только номера не откалывали. Так что я подавил неуверенность и приказал. «Назовитесь!» Тут обошлось без неожиданностей. Все бойцы отделения оказались в наличии, и я скомандовал. «Кто умеет стрелять? Шаг вперед!» Вперед выдвинулись все, кто-то сразу и решительно, кто-то после явственной заминки, а два или три человека совершенно точно последовали за остальными, не желая выглядеть неумехами. «А кто умеет стрелять? Хорошо!» – переформулировал я вопрос. «В ростовую мишень на двух сотнях метров кто попасть сможет? Шаг вперед!» На сей раз из строя выдвинулись строица добровольцев и говорливый живчик, а затем к ним присоединился еще один деревенский призывник, кряжистый и плечистый, открытым лицом, с носом картошкой, чем-то напоминавший Василия, что называется «парень от сахи». «Вернитесь в строй!» — скомандовал я и велел стоявшему первым скауту принести винтовку. Тот взял из пирамиды трехлинейку, подхватил с земли брезентовый ремень с кожаным подсумком на шесть винтовочных обоим и вернулся ко мне. Откинул затвор, продемонстрировал пустые неотъемные магазины патронник, повесил оружие на плечо. «Винтовку под рукой держи!» — распорядился я и вызвал следующего. Разобраться с оружием получилось в итоге у всех, и я справился о комплекте. Ответ не порадовал. У имелось лишь по десятку патронов. «Ваш, броди! Стал быть, нам патроны унтер-покойничек каждый раз выдавал, царствие ему небесное», — пояснил мне все тот же деревенский живчик. «А его снарядом, тогось!» Я вздохнул и спросил, «Зовут тебя как?» «Прокопом кличет, ваш бродяя! Метнись за взводным! Чтоб одна нога там, другая здесь!» Повторять приказ не пришлось. Боец умчался в лес, а я глянул на лежавшие у кострища инструменты. У отделения имелась штаковая лопата и ржавое кайло, да еще в бревно был всажен топор, тоже ржавый. «За мной!» – скомандовал я, желая осмотреть позиции отделения. Но почти сразу наткнулся на воронку, трава рядом с которой была забрызгана чем-то буром. «Здесь фельдфебели убило!» – подсказал Антон. тот скаут, что стоял строю первым. «Сразу наповал», — добавил его товарищ Михаил. «Я промычал нечто маловразумительное, пошел дальше и наткнулся на еще одну воронку, куда глубже первый. Метрах в двадцати от нее вдоль опушки леса протянулась неглубокая траншея. С одной стороны она упиралась в полноценный окоп, с другой оказалась незакончена». «Грунт здесь выглядел не столь каменистым, как на моей прежней позиции, так что я наметил фронт работ. Двух деревенских призывников поставил в охранение, двум велел углублять траншею, а последнего отправил проредить подлесок, дабы кусты не перекрывали линию стрельбы». «Только на открытое пространство не суйся», — предупредил я его. После взглянул на добровольцев. «Мне ваши убеждения до да лампочки, не хонцам тоже. Начнете дурить, и сами сдохнете, и остальных под монастырь подведете. Это ясно?» Те в разнобой заявили. «Так точно, господин Вахмистер», но ничуть меня такой покладистостью не убедили. Именно поэтому следующие пятнадцать минут я пытался своих подчиненных разговорить, но не слишком-то в этом преуспел. Тогда отправил скаутов орудовать лопатой и кайлом, а легионеру поручил вырубку подлеска. А там и Прокоп взводного привел. Но «Ну что опять не слава богу, Вахмистер!» Потребовал тот объяснений, даже не пытаясь скрыть раздражение. «У меня помимо тебя еще три отделения имеется!» Я тянуть резину не стал. Быстро и четко обозначил все свои потребности. Патроны, гранаты, пулемет, лопаты, бинокль и еще каски нужны. Меж бровей водолея залегла глубокая складка. Он пожевал губу и заявил. «Каски обещают со следующим обозом привезти. Как привезут?» Выдам патроны выделю. За расход будешь отвечать лично. А пулемете не мечтай даже. У нас их всего два на взвод. Там неопределенно махнул он куда-то себе за спину. Они нужней. Гранаты тоже не дам. Твои аглоеды с ними обращаться не обучены, только повзрывают друг друга. Насчет пулемета я спорить не стал, а вот касательно гранат уперся рогом. Сам кидать буду. Ладно, сдался подпоручик. Посмотрю, что можно сделать. Лопат лишних нет. Попробую с пограничниками на этот счет поговорить. Вдруг помогут. Ну да, ну да. Вот так сослуживцы по щелчку пальцами лопатами и завалят». Если водолей заметил промелькнувшую меня на лице гримасу, то виду не подал и сказал, «А бинокль дам. Есть один. Пошли кого-нибудь. Боеприпасы и бинокль выдам». «Прокоп!» — позвал я. «Здесь!» — тут же отозвался боец. «Нет, обожди», — передумал я и велел приблизиться скаутам. «Антон, Михаил, идите за патронами для отделения. И, господин взводный, сколько на пристрелку оружия выделить можно?» «Нисколько», — отрезал тот. «И думать забудь. Надо же мне знать, кто из них на что способен». Подпоручик нахмурился, но все же разрешил. «Три патрона на человека, не больше. И предупреди заранее, когда стрелять соберетесь». Он удалился, скауты потопали следом, и тогда не сдержался прокоп. Ваш, броди, за патронами мог бы и я сходить. Стал быть, не надорвался бы. Работать лопатой ему определенно не хотелось. Но, если уж на то пошло, на него у меня были совсем другие планы. Показался он мне, даже несмотря на некоторое косноязычие, товарищем ушлым. Вот я и вручил ему Кайло. Иди к зенитчикам, предложи обменять на две лопаты. У них почва каменистая, им нужнее. Если упрутся, соглашайся на лопату, но тогда стребу еще пилу до конца дня. А лучше договорись, чтобы пару сосен для нас свалили, сучья обрубили и на бревна напилили. «Будет исполнено, ваш броди!» «Стой!» — крикнул я уже вдогонку. «Еще найди прапорщика Аспида! Попроси подойти, если вдруг время свободное случится!» Я бы и сам к нему сходил, да только опасался новобранцев без надзора оставить. Мало ли что им в голову взбредет, а мне потом отвечать. Ну его, к лешему! Единственная лопаты и бойцы работали по очереди да еще один человек переводил дух после трудов праведных и заодно стоял в хранении. А остальные под моим присмотром заряжали, приводили к бою и разряжали свои винтовки в положении лежа. лучше всего это получалось у добровольца с подбитым глазом и деревенского крепыша, вроде как способного попасть в ростовую мишень за две сотни метров. Успехи остальных не радовали, велел им даже на время штыки отомкнуть, дабы сами не напоролись и соседи не проткнули. Случайных выстрелов так и вовсе разве что чудом избежать удалось. «Да не суйте вы по одному!» – не выдержал я. «В обойму вставляйте! Не ленитесь!» «И чего ради так упахиваться?» Недовольно пробурчал один из отстающих, определенно державший винтовку второй или третий раз в жизни. «По лопате соскучился?» Немедленно поинтересовался я. Выждал немного и повысил голос. «Не слышу ответа!» «Никак нет, господин Вахмистер!» «Не соскучился!» «Вот и занимайся!» «Тяжело в учении!» «Легко в бою!» Не могу сказать, будто я так уж рассчитывал на то, что из тренировок выйдет большой толк. Но пока бойцы заняты, им не до дурных мыслей. Прекрасно это по курсам помню. Демид, твоя очередь копать!» объявил я, и возившийся с винтовкой легионер скорчил недовольную гримасу. «Я добровольцем записался не для того, чтобы землю рыть», — выдал он. «Я в армию пришел с врагами республики биться». Деревенские на это заявление вроде бы никак не отреагировали, но мне почему-то показалось, что ответа они ждут едва ли не больше самого добровольца. Возник даже соблазн разрешить дело рукоприкладством, благо в собственных силах я был целиком и полностью уверен, но так и самому пулю в спину словить недолго, поэтому горячиться не стал. «До сражения с врагами еще дожить надо», — пожал я плечами. «И тут уж даже не знаю, вражеских снарядов тебя опасаться стоит, или того, что Антоша с Мишаней отведут за кусты, по душам поговорить, пока я отвернусь. Демид все понял верно, разрядил винтовку и отправился рыть траншею. Выходит, не безнадежен. Скауты вернулись с двумя ящиками, деревянным и жестяным. Еще принесли армейский бинокль, один из окуляров которого оказался разбит. «Это не мы», — сразу предупредил длинный Антон. «Это фельдфебеля бинокль. Как миной накрыло, так и вот», — добавил его товарищ Михаил. Я махнул рукой, повесил бинокль на шею и снял крышку деревянного ящика. В том обнаружился запаянный цинк на 300 патронов. И еще дополнительно к нему положили четыре бумажных пачки. Каждая содержала в себе по три уже снаряженных обоймы. А значит, выделили нам по 40 патронов на винтовку. Плюс еще десяток имелся у каждого на руках. Вроде не так уж и мало, да только совершенно непонятно, сколько нам тут оборону держать. «Непорядок. Я решил поговорить об этом со взводным, но смысл сбил длинный Антон. Господин Вахмистер, подпоручик за патроны и гранаты расписаться велел. Протянул он мне несколько сшитых суровой нитью и скрепленных сургучной печатью листов, где в две нижние строчки внесли записи о выделении четвертому отделению 360 винтовочных патронов и 15 противопехотных гранат». Я отмахнулся и взялся проверять содержимое второго ящика. Лежали гранаты с уже прикрученными деревянными ручками в два ряда. Восемь в одном и семь в другом. Да еще сбоку приткнулся пенал с детонаторами и замедлителями горения. А вот тут порядок, тут не подкопаешься. Я поставил две подписи в соответствующих графах. Отправил бойца вернуть журнал расхода боеприпасов и походную чернильницу с пером, взводному. После крепко задумался. В итоге решил выдать каждому дополнительно еще по две обоймы, а остальное придержать для тех, кто действительно умеет стрелять, если таковые вдруг в отделении отыщутся. Вслед за скаутами прибежал Прокоп. Вручил мне лопату и сказал, что уже можно идти за бревнами. Я отрядил с ним половину отделения, а оставшихся бойцов разделил на две группы. Одна продолжила рыть траншею, другой поручил углубить и расширить воронку. Накроем сверху бревнами, получится какой-никакой блиндаж. Ну или пусть даже просто землянка. Будет куда боеприпасы убрать. «Неожиданно ниже по течению, там, где русло речушки уже скрылось за деревьями, что-то раскатисто грохнуло, и тут же затрещали длинные очереди, а потом донеслись сверхэнергетические помехи, и среди деревьев полыхнуло оранжевое пламя. Происходило это все в километре от нас, но я приказал бойцам укрыться в неглубоких пока что окопах. Перестрелка длилась не дольше пары минут. За это время прогремело еще несколько мощных взрывов, да электрическим отсветом молния. Потом все стихло, и с места боевого столкновения повалил густой дым, там определенно занялся пожар. Прибежали аспид, водолей и незнакомый мне старший вахместер из пограничников. Они залегли поблизости от наших позиций и начали изучать в бинокле далекую стену деревьев». «Похоже, егеря кого-то прихватили», – решил, наконец, Аспид, и остальные с ним согласились. «Только бы в нашу сторону пал не пошел», – забеспокоился водолей. «Ветер-то южный». не покачал головой старший Вахмистер, – «в речку упрется. Она хоть и курица по колено, но широкая, да и каменная россыпь по берегам». Они с водолеем ушли, а вот прапорщик задержался и спросил. «Чего звал?» «Насчет фортификации посоветоваться хотел», — пояснил я. «Сами видите, сектор нарезали не маленький, а в отделении вместе со мной десять человек. Как тут лучше все организовать?» Аспид огляделся, потом указал направо. «По центру и без твоего отделения народу хватает. Если в лобовую полезут, найдется кому встретить. Окоп там, траншея тут. Нормально». И место под блиндаж неплохое выбрал. Только от норок, от траншеи сюда выкопайте. Можно неглубокий, просто чтобы доползти, под огонь не попасть. А вот слева... Идем, поглядим. Мы двинулись во фланг наших позиций, где косогор становился заметно круче, и разрослись кусты и невысокие деревца. Эти заросли постепенно переходили в непролазный ельник, но за него отвечал уже не я, а тыловой заслон пограничников. «Здесь тоже позиция нужна», – заявил прапорщик. «Тут незаметно подойти могут. В идеале пулеметное гнездо обустроить и кусты колючей проволоки заплести». «Так нет у нас ни пулемета, ни колючки», – подосадовал я. Аспид двинулся в обратный путь, а уже у траншеи остановился и посоветовал. «Поговори со штабс-ротмистром. Точно знаю. Саперы колючую проволоку привезли. Может, и с РП кого-нибудь из разведчиков выделит. «А лопату не дадите?» «Самим не хватает, но из города еще инструмент привезти должны», заявил в ответ прапорщик и нахмурился. «Скажи, линь, а чего это у тебя работа простаивает?» И точно, бойцы уже выбрались из окопчиков, но лопаты так и валялись на земле, а новобранцы расположились под деревьями и точили лясы. Я набрал в легкие побольше воздуха для командного рыка, но послышался мерзкий визг, и Аспид рявкнул. «В укрытие!» В траншее я оказался даже раньше подчинённых. Та представляла собой неглубокую канаву. Пришлось скорчиться в три погибели на её дне, а секунду спустя сжахнуло. Снаряды начали рваться один за другим. С треском повалилась порубленная взрывом сосенка. А потом нас чуть не накрыло прямым попаданием. Так приложило, что в ушах зазвенело. Посыпались сверху комья земли и сосновая кора. «Кто-то из деревенских выскочил из окопчика, намереваясь припустить на утёк, и прапорщик едва успел ухватить его за ногу, дёрнул обратно. Я вцепился в солдатский ремень и потянул паникёра к себе, стиснул его ворот, повалил на дно траншеи и сам навалился сверху. Следующий снаряд рванул чуть дальше в лесу, по стволам застучали осколки». — Да не дергайся ты! — заорал я прямо в ухо продолжавшего вырываться бойца. — Угомонись, сволочь! Пару минут спустя обстрел прекратился, и наступила звенящая тишина. Прапорщик приподнялся над бруствером и принялся изучать в бинокль опушку леса на противоположном берегу речушки, но атаки не последовало. — Это они за своих поквитаться решили, — решил аспет отряхиваясь. — Видать, крепко им егеря хвост прищемили. Я выбрался из траншеи и заорал. — Чего разлеглись? Хватайте лопатой и вперед, окопы сами себя не выруют. Бойцы начали нехотя выбираться из траншеи. И тогда Аспид сказал, возьми из машины ракетницу, если прижмет, хоть сигнал подать сумеешь. Совет показался отнюдь не лишенным смысла. И я послал прокопа с прапорщиком, а заодно наказал предупредить взводного о начале учебных стрельб и попросить того переговорить с командиром пограничников о выделении колючей проволоки и пулеметчика. Насчет последней просьбы никаких надежд не испытывал, но зато в случае чего не выйдет назначить меня крайним. Как-никак о проблеме своевременно сигнализировал. «И бегом давай!» – поторопил я напоследок прокопа, после взял из ящика пачку патронов и принялся высматривать подходящую мишень. Долго искать не пришлось. Почти сразу взгляд зацепился за лежавшую среди каменной россыпи корягу, явно притащенную туда паводком. Дистанцию я на глазок оценил в 200 метров, о чем бойцам и сообщил, а еще предупредил, чтобы сами они попадания высматривать и не пытались, над бруствером не маячили и соблюдали осторожность. Когда вернулся с ракетницей и отчитался о выполнении поручения Прокоп, я начал вызывать на огневой рубеж новобранцев». Вручать им по два патрона и отслеживать результаты стрельб в бинокль, используя его как подзорную трубу. Несколько раз приходилось прерываться, поскольку хлопки выстрелов вызывали ответный огонь с той стороны. Ладно, хоть палили джунгары по нашим позициям не прицельно, а куда придется. Гораздо больше проблем доставил прибежавший в скорости старший вахместер, пограничник, который в безапелляционной форме потребовал немедленно прекратить провоцировать противника, едва удалось спровадить его к взводному, отстрелялись в итоге как-то. Результаты нельзя было назвать выдающимися, но и в не они меня не повергли. Четверо новобранцев не попали в корягу даже близко, пули ушли в белый свет, как в копеечку. «Я им даже по третьему патрону вручать не стал, сразу отправил стоять в карауле, да копы с блиндажом копать». Прокоп, Демид и Антон тоже особой меткостью похвастаться не смогли, но их пули стучали по камням в непосредственной близости от цели, а доброволец скаут дополнительным выстрелом так и вовсе сбил кусок коры. Как минимум создавать плотность огня, поля в направлении врага, эта троица была вполне способна. Кто порадовал, так это второй из скаутов, и не слишком уверенно заявивший о своем умении стрелять деревенский крепыш. Первый из выделенных пяти патронов попал в цель трижды, второй и вовсе промахнулся лишь единожды, в самый первый раз. Один оказался завсегда темтира, другой – охотником. «Миша, Семен, держитесь ко мне поближе, сам буду вам цели назначать», – предупредил я. А пригорюнившемуся Прокопу дал новое задание. «А ты обеспечь нас водой и жди обоз из города. Должны инструмент привести. Стребуй лопату у взводного. Не дадут? Зови меня». «Будет исполнено, ваш броди», – оживился паренек. «Только время обеда стал быть». «Вот и узнай, что и как», – распорядился я. «Но главное, лопату не проворонь». Дожили, обычную лопату сложнее раздобыть, нежели даже патроны. Вот теперь окончательно осознал, что в армию занесло. Теперь, да,